Глава 29. Луи Мур Луи Мур привык к спокойной жизни. Будучи и сам по натуре спокойным, он мирился с подобным существованием лучше других людей. Благодаря собственной обширной вселенной, заключенной в голове и сердце, Луи Мур терпеливо переносил вынужденное заточение в тесном и тихом уголке реальности. Как тихо Филд ходил нынешним вечером. Все, кроме Луи Мура, отправились в Наннелли, мисс Килдер, семейство Симпсон и даже Генри. Сэр Филипп звал их весьма настойчиво, хотел познакомиться со своей матерью и сестрами, которые приехали погостить. Да чего же, любезный джентльмен, этот баронет? Он и учителя пригласил. Но учитель, скорее бы, согласился на встречу с духом графа Хантингдона — и его развеселый свитой под сенью самого древнего, кряжестого и старого дуба в Наналийской чаще, и уж, конечно, охотнее назначил бы свидание призрачной аббатисии, или бледной тени монахини среди сырых замшалых развалин их бывшей обители, сокрытых в лесной глуши. Сегодня вечером Луймур жаждет компании, однако его не полечает ни общество юнца-баронета, ни его благодушной, но строгой матери — Ни высокородных сестер, ни кого-либо из Симпсонов. Ночь неспокойна. Осеннее противостояние не хочет уходить без грозы. Днем лил дождь, сейчас закончился. Огромная мрачная туча рассеялась, ее обрывки несутся по небу, заслоняя его глубокую синеву. А в высоте завывает и стонет ветер, предвещая бурю. Великолепная луна. Сияет и радуется свирепому вихрю, словно отвечая любовью на его яростной ласки. Пастух Эндемион не ждет ночью свою богиню. В горах нет стад, и это хорошо, потому что сегодня она принадлежит Эолу. Сидя в классной комнате, Луимур слушал, как завывает ветер, как он колотится в крышу, и окна со стороны фасада. В этом уголке дома было спокойно и тихо, но Мур не хотел отсиживаться в укрытии. «Все парадные комнаты пусты», — сказал он себя, — «мне до смерти надоела эта клетка». Он встал и направился туда, где окна были шире его крохотных, заслоненных ветвями окошек, чтобы полюбоваться серебристыми отблесками темно-синих небес и стремительными видениями осенней ночи. Луи не взял свечу, лампы или огонь камина тоже не понадобились. Мерцающий свет луны заливал стены и пол комнат, несмотря на бегущие по небу облака. Луи прошел по всему дому, казалось, он следует из комнаты в комнату за каким-то призраком. В дубовой гостиной остановился. Здесь было гораздо уютнее, чем в мрачном и холодном зале с отполированной мебелью. В камине жарко пылал огонь, от раскаленных углей исходило приятное тепло. Возле коврика перед камином стоял небольшой рабочий столик, рядом с ним кресло. Сидит ли в том кресле призрак, за которым так долго следовал Луи? Наверняка вы бы так и подумали, если бы увидели, с каким видом Мур стоит перед креслом. Глаза учителя заинтересованно блестят, лицо оживилось, словно он наконец-то отыскал в пустом доме живое существо и вот-вот с ним заговорит. Луи осматривается. На спинке кресла висит маленькая атласная сумочка. Секретарь открыт ключи в замке. На самом виду лежит хорошенькая печать, серебряная ручка с пером, зеленый листик с несколькими спелыми алыми ягодами, изящная и чистая дамская перчатка. Все эти вещицы придают столу живописность, пусть и слегка неряшливую. Аккуратность запрещает мелочам портить общее впечатление и убирает каждую на свое место — однако именно они добавляют к картине очарование. «Повсюду ее следы», — произнес он. «Здесь была она, прекрасная и беспечная». Ее позвали, она, конечно, поспешила на зов и забыла вернуться, чтобы привести свой стол в порядок. Почему в каждом ее следе столько очарования? Откуда у нее этот дар оставаться прелестной даже в небрежности? Она всегда дает повод, чтобы ее побронили, но на нее невозможно сердиться. Если возлюбленный или муж вдруг вспылит не на шутку, то все равно не устоит и осыплет ее поцелуями. Да и как же иначе? Лучше полчаса спорить с ней, чем целый день восхищаться достоинствами другой женщины. Неужели я бормочу вслух? Начал разговаривать сам с собой. Сейчас же замолчи. И он замолчал. Постоял немного, размышляя, потом стал устраиваться, чтобы провести уютный вечер. Луи опустил шторы на широком окне, и луна-правительница скрылась вместе со своим звездным двором и армией. Затем добавил топливо в жаркое прожорливое пламя и зажег одну из двух свечей на столе. После этого пододвинул к столу другое кресло, поставив его напротив первого и сел. Вытащил из кармана небольшую, но пухлую записную книжку, Достал карандаш и начал писать неразборчивым убористым почерком. «Подойди поближе, слушатель. Не бойся. Встань за его спиной а? и прочитай неровные строки. Сейчас девять часов, экипаж вернется не раньше одиннадцати, я уверен. Значит, до одиннадцати я совершенно свободен». Могу сидеть в ее комнате напротив ее кресла, облокотившись о ее стол и думать, что все тут напоминает о ней. Раньше мне нравилось одиночество. Я представлял его молчаливой, строгой, прекрасной нимфой, ариадой, которая спускается ко мне с гребней далеких гор. Одежды ее сотканы из голубого горного тумана, в дыхании свежесть ветра а в облике величавая красота горных вершин. В то время я принимал ее спокойно и безмятежно. Казалось, у меня легче на сердце, когда она со мной, безмолвная и великолепная. Но с того дня, как я пригласил Шерли в классную комнату, когда она пришла и села рядом со мной, рассказала о своих тревогах, попросила о помощи и вызвала к моей силе, С той минуты я возненавидел одиночество. Холодная абстракция, бесплотный скелет, дочь, мать и подруга смерти. Как радостно писать о том, что так близко и дорого сердцу. Никто не отнимет у меня эту книжицу, а благодаря карандашу я могу доверить ей все, что хочу, даже то, в чем не смею признаться ни одному живому существу. Поведать самые потаенные мысли — которые никогда не осмелись произнести вслух. С того вечера мы почти не виделись. Однажды, когда я находился один в гостиной, и искал там забытую Генри книгу. Шерли вошла, уже одетая для концерта, в стилбро. Робость, ее робость, не моя, разделила нас, будто серебристая завеса. Я много слышал и читал о девичьей скромности, но если не опошлять эти слова и использовать их к месту, Они весьма хороши и точно отражают суть. Увидев меня, она застенчиво и уважительно поклонилась и отошла к окну. А я подумал, что на ум приходит только одно — непорочная дева. Для меня Шерли сама нежность и очарование варили девичьей чистоты. Может, я самый глупый из мужчин, вдобавок еще и самый обычный? Но, если честно, ее застенчивость тронула меня до глубины души пробудив самые возвышенные чувства. Признаюсь, вид у меня тогда сделался совершенно дурацкий, но когда она опустила голову и отвернулась, чтобы скрыть румянец смущения, я, признаюсь, почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Знаю, это болтовня мечтателя, грезы восторженного романтического безумца. «Да, я грежу, и время от времени буду грезить». Как же я смогу удержаться, если Шерли вдохнула романтику в мою скучную жизнь? Порой она бывает сущим ребенком, сколько в ней простодушия и наивности. Как сейчас вижу ее взгляд. Она смотрит мне в лицо, умоляет не оставлять ее и требует, чтобы я пообещал дать ей сильный наркотик. Она признается мне, что не так уж и сильна, и, и вовсе не безразлично людское сочувствие, как все считают. Вижу слезы, капающие с ее ресниц. Шерли сказала, что я считаю ее ребенком, но ведь это правда. Вообразила, будто я ее презираю. Надо же, презираю. Как невыразимо сладостно было ощущать себя рядом с ней и в то же время выше ее. Сознавать, что имеешь право и можешь поддержать ее, как муж должен поддерживать жену. Я преклоняюсь перед совершенством Шерли, но сближают нас ее недостатки, или, по крайней мере, слабости. Именно они помогли ей воцариться в моем сердце, внушили мне любовь. И ценю я их по самой эгоистичной, хотя и вполне понятной причине. Ее недостатки — это ступени, по которым я могу подняться над ней. Если бы она возвышалась в совершенной искусственной громадой с гладкими склонами, куда бы могла ступить нога? Но недостатки Шерли — образуют естественный холм с ложбинами и мшистыми уступами. Его склон так и манит подняться к вершине, и тот, кто ее достигнет, будет счастлив. Ну, оставим метафоры. Ее облик услаждает мой взор. Она моя избранница. Будь ее королем, она моей служанкой, что подметает лестница у меня в дворце. Я бы заметил ее, несмотря на разделяющее нас расстояние и сердце мое забилось бы сильнее от любви к ней. Если бы я был джентльменом, а Шерли мне прислуживала, я бы все равно полюбил ее. Отнимите у нее воспитание и образование, заберите все внешние преимущества, украшения и роскошные наряды, заберите изящество, кроме, конечно, природной грации, которую не отнимешь, и пусть она с приветливой улыбкой в скромном платье предложит мне напиться на пороге деревенского дома, подаст воды, излучая радушие, с каким теперь она, хозяйка богатого дома, принимает гостей». И я полюблю ее. Захочу задержаться на час-другой, чтобы поговорить с прекрасной селянкой. Конечно, я бы не ощущал того, что чувствую сейчас, не обожествлял бы ее, но все равно каждая встреча с юной крестьянкой дарила бы мне радость, а разлука печалила. Какая непростительная беззаботность оставить секретарь открытым. А ведь там хранятся деньги. В замке торчит ключ, вернее, там их целая связка от всех шкафов и кладовок. Даже ключ к от ее шкатулки с драгоценностями. В маленькой атласной сумочке лежит кошелек, я вижу его кисточку из серебряных бусин, которая свисает наружу. Подобная небрежность возмутила бы моего брата Роберта. Знаю, все ее маленькие недостатки раздражали бы его, а меня они лишь слегка беспокоят, Но волнение — это весьма приятное. Я радуюсь, когда вижу ее несовершенство, и уверен, что если нам еще доведется жить в одном доме, этих радостей у меня будет с избытком. Она не оставит меня без дела. Всегда найдется оплошность, чтобы исправить или проступок, за какой следует побронить. Я никогда не ругаю Генри и не люблю читать нотации. Если он на проказничает, это случается редко, ведь он хороший и добрый мальчик, достаточно одного слова. Порой я просто качаю головой, но стоит мне взглянуть на ее свинравную мордашку, как укоризненные слова сами слетают с моих губ. Думаю, она бы смогла превратить в болтуна даже такого молчаливого человека, как я. Но почему мне так нравится ей выговаривать? Не понимаю. Однако, чем упрямее, озорнее, насмешливее она себя ведет, чем чаще дает поводов для недовольства, тем сильнее меня тянет к ней, тем больше она мне нравится. Всего сумасброднее и непокорнее Шерли бывает после бешеной скачки по холмам на перегонке с ветром, когда она в мазонке и шляпе возвращается, разгоряченная домой верхом на Зои. Признаюсь... «Безмолвным страницам ведь можно признаться. Я порой целый час ждал на дворе ее возвращения, только лишь для того, чтобы подать ей руку и помочь спешиться. Я заметил, и снова я могу довериться только этой записной книжке, что она не принимает эту услугу ни от кого, кроме меня. На моих глазах Шерли вежливо отказалась от помощи Сара Филиппа Нанелли, но ведь она всегда любезна с молодым баронетом» и весьма снисходительно относится к его чувствам, желаниям и болезненному самолюбию. Но когда помощь предложил Сэм Уинн, отвергла ее с презрением. Теперь я знаю, чувствую всем сердцем, что мне Шерли доверяет безоговорочно. Может, догадывается, что я счастлив ей служить и готов отдать свои силы? Нет, я не раб Шерли, говорю со всей решительностью. Но мои чувства и мысли стремятся навстречу ее красоте, как джин к блеску лампы. Я готов бросить к ее ногам свои знания и силы, спокойствие и рассудительность. Я скромно жду приказа и счастлив, когда его слышу. Как радостно выполнять ее поручения! Знает ли она об этом? Я назвал ее беззаботной. Удивительно, но беззаботность нисколько не умаляет ее совершенства — Наоборот, через эту слабость, словно через окошко в характере, проглядывает вся подлинность, глубина и оригинальность ее совершенства. Так роскошное платье порой прикрывает уродство и худобу, а Сквозь прореху в рукаве иногда показывается прелестная округлая девичья ручка. Я видел и держал в ладонях немало ее вещиц, потому что Шерли разбрасывает их повсюду, и любая из них... Может принадлежать только настоящей леди. В них нет ничего безвкусного или неряшливого. В чем-то она беззаботна, но в других вопросах скрупулезно-требовательна. Будь Шерли крестьянкой, она бы одевалась так же чисто и опрятно. Только взгляните на эту маленькую лайковую перчатку. Она безукоризненна, и на атласной сумочке нет ни единого пятнышка. Как же не похожи Шерли, и эта жемчужина Каролина Хэлстон. Каролина кажется мне воплощением добросовестной пунктуальности и предельной аккуратности. Эта девушка стала бы прекрасной хозяйкой в доме одного моего привередливого родственника. Чуткая, расторопная, привлекательная, работящая и спокойная. Каждая мелочь продумана. Она бы вполне подошла Роберту. Но что бы делал я с таким почти безупречным созданием? Мы с ней ровня, она так же бедна, как и я. Каролина, несомненно, красива. У нее рафаэлевская головка, вернее, рафаэлевские черты, но с истинно английским выражением. Она воплощение чистоты и грации, но в ней нечего исправлять, нечего критиковать, не о чем тревожиться. Каролина словно ландыш, совершенный от природы и не нуждающийся в улучшении. Что в ней можно улучшить? Чей карандаш осмелится подправить этот рисунок? Моя же возлюбленная, если она когда-нибудь у меня будет, должна больше походить на розу, чью прелесть и красоту оберегают колючие шипы. Моя жена, если я когда-нибудь женюсь, должна тревожить меня, язвительными уколами, давать мне повод обращаться к моим безграничным запасам терпения, чтобы они не пропали. Я создан для того, чтобы жить с овечкой. Мне пристало украшать юную львицу или пантеру. Мне нравится сладость, только если в ней достаточно остроты. Я люблю свет, если он жарок и радуюсь летнему дню, если горячее солнце румянит фрукты и золотит нивы. Красавица прекраснее всего в то мгновении, когда рассерженная моими насмешками яростно нападает на меня, и чем больше она горячится, чем сильнее ее гнев, тем очаровательнее она становится. Боюсь, что мне бы скоро наскучила безмолвная кротость невинной овечки. Милое воркование голубки, которое не трепещет на моей груди и не будоражит чувств, вскоре стало бы мне в тягость. Но я буду счастлив испытать свое терпение, чтобы приручить и укротить безудержную гордую орлицу. Я смогу найти применение своим силам только в схватках с непокорной дикой хищницей. О, моя ученица, слишком мятежная для рая и невинная для ада. Я смотрю на тебя, преклоняюсь перед тобой и мечтаю о тебе, но никогда не осмелюсь на больше. Увы. Я знаю, что мог бы сделать тебя счастливой, но неужели мне суждено увидеть, как ты достанешься другому, который ничего тебе не даст? Рука его ласково, однако слаба. Ему не покорить Шерли. Он не сумеет укротить Шерли, а укротить ее необходимо. «Осторожнее, сэр Филипп Наннелли. Я никогда не видел, чтобы, сидя рядом с вами или прохаживаясь рука об руку, Шерли молчала, сжав губы и хмурилась, пытаясь смириться с какой-нибудь чертой вашего характера, который ей не нравится, или снисходительно относилась к вашим недостаткам, полагая, что их искупают достоинство, хотя ей от этого не легче. Я не замечал гневного румянца на ее лице, мрачного блеска в глазах или легкого отвращения, когда вы подходите к ней слишком близко». Глядите на нее слишком выразительно или шепчете что-то с излишней пылкостью. Повторяю, ничего этого я не видел. Но вдруг вспомнил миф о Семеле, только наоборот. Я вижу перед собой не дочь Кадма и думаю не о ее роковом желании узреть Юпитера во всем его божественном величии. Предо мной жрец Юноны, глубокой ночью стоящий один у алтаря, В Аргусском храме долгие годы одиноко поклоняется своей богине, живет в мечтах. Он поражен божественным безумием. Он любит идола, которому служит, и день и ночь умоляет Волооку не зайти к своему ревностному почитателю. Юнона вняла мольбе и пообещалась милостивица. Весь Аргос спит, врата храма закрыты, жрец ждет у алтаря. Вдруг содрогнулись небо и земля, однако в спящем городе никто этого не слышит, кроме жреца, бесстрашного и непоколебимого в своей слепой вере. Внезапно посреди безмолвия его охватывает ослепительный свет. Сквозь расколовшуюся крышу храма, сквозь широко разверзшиеся небеса, сияющие лазурью, сходит грозное неземное видение. — Ты хотел меня узреть, а теперь отступаешь? Не гляди, — говорит он себе, — но поздно. Вспышка, и он ослеплен. Невыразимый голос гремит в храме. Лучше бы его не слышать. Нестерпимое сияние озаряет колонны ужасающим светом. Разгорается ярче и ярче. Смилуйтесь, боги, и погасите этот огонь! Благочестивый житель Аргоса приходит на рассвете в храм, чтобы совершить жертвоприношение. Ночью была гроза. И молния попала в храм. Алтарь расколот, мраморный пол вокруг растрескался и почернел. Лишь статуя Юноны возвышается в гордой неприкосновенности, строгая и величественная. А у ее ног лежит кучка белого пепла. Жреца нет. Тот, кто видел, исчез. И больше его никто не увидит. «Вот и шум экипажа. Закрою секретарь и положу ключи в карман. Завтра она хватится, их начнет искать и обязательно придет ко мне. Так и слышу ее голос, мистер Мур, вы не видели мои ключи?» Она проговорит это ясным голоском, дрожащим от досады, и будет заметно, как ей неловко ходить по дому и в двадцатый раз повторять свой вопрос. «Я непременно ее помучаю, задержу на несколько минут, пусть подождет и посомневается. Когда верну ключи, то обязательно прочитаю нотацию». Вот еще сумочка с кошельком, и перчатка, ручка, печать. Конечно, шерлио говорит меня все отдать, да только я спешить не стану. Пусть признается, покается и хорошенько попросит. До сих пор я не смел прикоснуться к ее руке, локонам, даже к ленте на платье, но теперь ты я себя побылую. Каждая черточка ее лица, выражение сеющих глаз и прекрасных губ будут меняться, Я наслажусь всем их восхитительным многообразием, испытаю счастье, восторг, и, возможно, моя безнадежная привязанность станет еще крепче. Уж если мне суждено стать рабом, Шерли, тогда я дорого продам свою свободу. Луи запер секретар, положил вещицы Шерли в карман и вышел из комнаты. Глава 30. Исповедь. Все говорили, что Роберту Муру давно пора вернуться домой. Обитателей Брайрфилда заставило недоумевать его странное отсутствие. Уинбери и Наннели тоже удивлялись и гадали, когда он вернется. Так почему же Мур задержался в городе? Насколько было известно, причин у него хватало, и причем убедительных. Впрочем, молва утверждала, будто удерживали его отнюдь не дела. Дела, ради которых ему пришлось уехать, он давно уладил. Четырех главарей, коих Мур преследовал, вскоре поймали. Он лично присутствовал на суде, слышал, как их осудили и вынесли приговор, и своими глазами видел, что их погрузили на корабль и отправили на каторгу. Обо всем этом в Брайерфилде знали. В газетах напечатали о суде, а курьер Стилбро опубликовал полный отчет со всеми подробностями. Никто не восторгался настойчивостью Мура, не превозносил его успех, хотя другие владельцы фабрик в тайне радовались, полагая, что отныне жестокость карающего правосудия остановит мрачное подстрекательство к бунту. Однако недовольные продолжали роптать. Они произносили зловещие клятвы над кружками крепкого эля в пивных и провозглашали странные тосты, накачиваясь огненным британским джином. Кто-то пустил слух, что Мур просто боится вернуться в Йоркшир, будучи уверен, что не проживет здесь и часа. «Я напишу Муру», — заявил мистер Йорк, когда управляющий сообщил ему об этих слухах. «Если он после этого не примчится сюда, то уже ничто не заставит его вернуться». Вы ли действие письмо мистера Йорка или нашлись иные причины?» но Мур, наконец, назвал Джо Скотту дату своего возвращения и велел прислать ему коня к гостинице «Георг». Джо Скотт, в свою очередь, сообщил о приезде хозяина мистеру Йорку, и тот решил выехать Муру навстречу. Был базарный день, Мур приехал как раз к обеду и занял свое обычное место за столом, где собирались торговцы и промышленники. Фабриканты встретили его с почтением, Мур был в какой-то мере чужеземцем, к тому же показал себя человеком слова и дела. Даже те, кто на людях не осмеливался признать свое с ним знакомство, опасаясь, что ненависть и месть, направленные на Мура, могут задеть и их самих, теперь в узком кругу приветствовали его как победителя. Когда подали вино, почтительное отношение присутствующих, несомненно, перешло бы в восторг. Если бы сам Мур не сдерживал его с невозмутимым равнодушием, пресекая пылкие излияния. Мистер Йорк, неизменный председательствующий на подобных обедах, с удовлетворением наблюдал за своим молодым другом. Этот достойный джентльмен презирал людей, падких на лесть и охочих до славы. И не существовало для него человека милее и приятнее, чем тот, кто вообще не способен наслаждаться своей неизвестностью. Именно не способен. Презрение не понравилось бы Йорку и показалось бы подозрительным — однако безразличие Мура смягчило его суровый нрав. Он с удовольствием смотрел, как молчаливый Роберт, откинувшись на спинку стула, слушает владельцев суконных и одеяльных фабрик, которые превозносили его мужество и восхваляли подвиги, перемежая дифферамбы злобной бранью в адрес рабочих. Сердце мистера Йорка радовалось, когда он видел, что грубая лесть глубоко неприятна Муру, и он почти стыдится своих поступков — Упреки, оскорбления и клевету легко принимать с улыбкой, однако тяжело выслушивать похвалы тех, кого презираешь. Мур не раз сталкивался с людской неприязнью и противостоял ей с великолепной выдержкой и воодушевлением, но теперь понурил голову и смущенно сжался под потоком низкопробной лести и поздравлений». Йорк не удержался и спросил, нравятся ли Муру новые союзники, и не думает ли он, что они оказывают честь его делу. «Жаль только парень, что ты не повесил тех четырех голодранцев», — добавил он. «Если бы тебе это удалось, местные дворяне выпрягли бы коней из твоей кареты, впряглись бы в нее сами, и два десятка ослов доставили бы тебя в Стилбру как триумфатора». Вскоре Мур отказался от вина, попрощался и ушел». Минут через пять за ним последовал и мистер Йорк. Они выехали из Стилбро вместе. Возвращаться домой было еще рано, но день близился к вечеру. Последние лучи солнца уже не золотили края облаков, и октябрьская ночь окутала пустоши густеющей тенью предвестницей своего приближения. Слегка захмелевший после умеренных возлияний мистер Йорк болтал без умолку, довольный тем, что Мур наконец вернулся в Йоркшир. Радуясь столь приятному попутчику в дальней дороге, мистер Йорк коротко, но уничижительно высказался о судебном процессе и приговоре, затем перешел к местным сплетням и вскоре набросился на самого Мура. — Слушай, Роберт, сдается мне, ты здорово оплошал, да только так тебе и надо. Фортуна тебе улыбалась и уже готовила первый приз своей лотереи — двадцать тысяч фунтов. Протяни руку и бери — «А что ты сделал?» — велел седлать коня и ускакал у Оркшир, охотиться за негодяями. «Твоя возлюбленная, я имею в виду Фортуну, отнеслась к этому снисходительно. Я его прощаю, он еще слишком молод», — сказала она, как статуя терпения застыв. «Она ждала, когда настигнут мерзавцев, и охота на этом закончится. Надеялась, что ты вернешься и будешь паинькой. Тогда она еще, может, и отдала бы тебе первый приз. Однако...» Продолжил мистер Йорк, «представь ее, да и мое тоже удивление, когда она узнала, что вместо того, чтобы поспешить домой и сложить лавры победителя к ее ногам, ты преспокойно сел в карету и укатил в Лондон. Чем ты занимался там, одному черту известно. Думаю, ничем дельным. Наверняка просто сидел и скучал. Лицо твое и раньше-то не было лилейно-белым, а сейчас и вовсе позеленело, как оливка. Ты, приятель, уже не тот красавчик, что прежде». — Кому же достанется тот приз, о котором вы столько говорите? — Конечно, баронету, кому же еще? Я не сомневаюсь, что ты ее потерял. Еще до Рождества она станет леди Наннели. Не исключено. Ведь этого могло не быть, глупый ты мальчишка. Клянусь, она могла бы достаться тебе. — С чего вы взяли, мистер Йорк? — Да по всему было видно, по блеску глаз, по румянцу на щеках. — Так-то она обычно бледная, но всякий раз краснела, когда слышала твое имя. «Теперь, полагаю, мне надеяться не на что?» «Похоже, да. Но ты все же рискни. Делать того стоит. Этот сэр Филипп, скажу я тебе, не дотепа, ни рыбы, ни мяса. К тому же, говорят, он сочиняет стишки рифмует всякую чушь. В любом случае, ты-то выше этого, Роберт. Нежели вы советуете мне сделать предложение в столь поздний час? Уже почти одиннадцать, мистер Йорк. А ты попытайся, Роберт. Если она в тебя влюблена...» А я думаю, ты ей очень нравишься, или, по крайней мере, нравился раньше, то простит. Ты смеешься? Неужели надо мной? Пошути лучше над собственным упрямством. Впрочем, тебе сейчас не до смеха. Физиономия такая кислая. Я в полном смятении, мистер Йорк. Я столько раз бился, как рыба об лёд, старался разорвать путы, вывихнул обе руки, пытаясь освободиться из оков, и расшиб себе лоб, клатясь об стену. — Рад это слышать. Ты получила жестокий урок, но, надеюсь, он пойдет тебе на пользу и собьет с тебя. спесь. Спесь? А это еще что? Самолюбие, самонадеянность? Что за штука такая? Вы это продаете? Или, может, кто другой? Скажите только, кто и где, я торговаться не стану. Отдам последнюю Генею, лишь бы приобрести эту редкость. — В самом деле? — Роберт, вот такой разговор мне по нраву. Люблю, когда люди говорят на чистоту что тобой стряслось. Все мое устройство пришло в негодность. Вся механика организма разладилась, котел, который я принимал за сердце, вот-вот взорвется. Потрясающе! Эти строки стоит записать. Похоже на белые стихи. Так, глядишь, ты и поэтом заделаешься. Если на тебя нашло вдохновение, Роберт, давай, не стесняйся. На сей раз я все выдержу. Я гнусный, омерзительный, подлый дурак, — Иной раз допускаешь такую ошибку, что потом век не исправишь, и всю жизнь будешь жалеть. Продолжай, парень. Для меня это как пироги, леденцы и орехи, очень уж я их люблю. Выговоришься, и сразу полегчает. Сейчас мы на пустоши, и на много миль вокруг нет ни единой живой души. Мне не стыдно признаться. У меня сейчас словно кошки скребут на душе, так что выслушайте их вопли. Для меня это будет музыкой. У вас Луи прекрасные голоса, когда Луи поет, кажется, будто звучит мягкий глубокий звон колокола. Меня же дрожь бросает. Ночь тиха, она тоже слушает. Смотри, она склонилась над тобой, как черный священник над еще более черным грешником в исповедальне. Исповедуйся, дружище. Ничего не скрывай. Будь искрен, как приговоренный, оправданный и возведенный в святые методист на собрании, где свидетельствуют о своей вере. Считай себя хоть грешнее самого Вельзевула. Это поможет тебе успокоиться. Точнее сказать, гнуснее самого Мамоны. Послушайте, Йорк, если я сейчас спешусь и лягу поперек дороги, вы ведь согласитесь проскакать по мне взад и вперед раз двадцать? Да я бы не прочу с огромным удовольствием не будь на свете такой штуки, как дознание Коронера. Хайрам Йорк, я был уверен, что она меня любит. Видел, как ярко вспыхивали ее глаза — когда она замечала меня в толпе. Она вся пунцовела от смущения, подавая мне руку и спрашивая, «Как поживаете, мистер Мур?» Мое имя оказывало на нее волшебное действие. Стоило кому-нибудь его произнести, она сразу менялась в лице, я это видел. И сама произносила его самым певучим голосом, на какой только способна. Она была со мной приветлива, интересовалась моими делами, тревожилась за меня, желала мне добра и пользовалась любой возможностью, чтобы мне помочь. Я не спешил, долго наблюдал, размышлял и сравнивал, а потом пришел к очевидному заключению. Она меня любит. «Я смотрел на нее, Йорк», — продолжил Мур, «и видел ее красоту, молодость и силу. Ее состояние помогло бы мне восстановить мою честь» и финансовое положение. Впрочем, я и так ей благодарен, она уже раз существенно помогла мне, даже в пять тысяч фунтов, разве мог я забыть об этом, усомниться в ее любви? Здравый смысл подсказывал мне, что надо на ней жениться, как можно было пренебречь ее достоинствами, отказаться от заманчивого будущего, не послушать разумных советов, отвернуться от нее и бежать... «Моя благодетельница юна, мила, грациозна и влюблена в меня», — повторял я себе вновь и вновь с напыщенным самодовольством, наслаждаясь этими словами, восхищаясь только собой и не ценя ее в полной мере. В глубине души я даже посмеивался над ее наивностью и безыскусностью, над тем, что она первая в меня влюбилась и не замедлила это показать». — Послушайте, Йорк, вижу у вашего хлыста крепкая тяжелая рукоять. Если хотите, размахнитесь как следует и выбейте меня из седла. Я заслуживаю хорошей трепки. — Потерпи, Роберт. Подожди, пока зайдет луна, я смогу тебя разглядеть. — Лучше признайся, ты любишь ее или нет. Мне хочется знать, я очень любопытен. — Сэр, я же говорю, она по-своему очень красивая и привлекательна. Порой кажется, будто соткана из огня и воздуха. Я стою и любуюсь ею, но мне даже в голову не приходит обнять ее или поцеловать. Выгода и тщеславие тянули меня к ней как магнитом, но я никогда не чувствовал, что нашел свою вторую лучшую половину. Когда у меня возникала подобная мысль, я отгонял ее и грубо говорил сам себе, с ней ты будешь богат, без нее все потеряешь. Я клялся, что буду прагматиком, а не романтиком. Весьма разумное решение. Что ж тебе помешал, Роберт? С этим разумным решением я в один прекрасный августовский вечер приехал в Филдфит. Это было накануне моего отъезда в Бермингем. Я решил наконец принять роскошный подарок фортуны и сообщил о своем приезде запиской, в которой просил повидаться со мной наедине. Мисс Килдер находилась дома одна. Она встретила меня безо всякого смущения, поскольку думала, что я заехал по делам. А вот я чувствовал себя неловко хотя настроился весьма решительно. Уж не помню, как я все и высказал, помню только, что сразу взял быка за рога. Полагаю, это выглядело ужасно. Я сурово предложил ей себя, свою прекрасную персону, разумеется, вместе со всеми долгами. Однако испытал горькое разочарование и пришел в ярость, когда она, не дрогнув, не покраснев и даже не потупив взор, ответила. «Боюсь, я вас не поняла, мистер Мур» мне пришлось еще раз повторить свое предложение, растолковать ей каждое слово, пока до нее не дошел смысл сказанного. И что, вы думаете, она сделала? Вместо того, чтобы пролепетать нежное «да» или хранить смущенное молчание, такое же красноречивое, резко встала, пару раз быстро прошлась по комнате, как умеет только она одна, и, наконец, воскликнула «Господь всемогущий». Йорк, я стоял у камина, прислонившись к каминной доске, и был готов ко всему, даже к самому худшему. Я уже понял свою участь без объяснений. Ее вид, тон голоса говорили сами за себя. Мисс Килдер остановилась и посмотрела на меня. «Господь всемогущий», — жалобно повторила она, — в ее словах прозвучало все. Удивление, негодование, печаль... Вы сделали такое странное предложение. Уж от кого кого, а от вас я не ожидала. А если бы вы только знали, как странно говорили, как странно при этом смотрели, то сами бы удивились. Вы говорили не как влюбленный, предлагающий мне руку и сердце, а скорее как разбойник, который хочет меня ограбить. Неприятные слова, мистер Йорк, не так ли? Но едва мисс Килдер их произнесла, сразу стало ясно что это правда, какой бы неприятной она ни была, и в ней я, как в зеркале, увидел себя. Я сердито посмотрел на нее, однако промолчал. Ее слова разозлили меня, но в то же время пристыдили. «Жерар Мур», — произнесла она, — «вы знаете, что не любите Шерли Килдер?» Я мог бы пуститься в обманчивое уверение, поклясться, что люблю ее, однако я не мог лгать, глядя в ее чистые глаза». Не желал стать клятвопреступником перед этим искренним созданием. Кроме того, все эти пустые клятвы оказались бы тщетны. Она поверила бы мне не, не больше, чем духу Иуды, появись он перед ней из темноты. Ее женское сердце слишком чутко, чтобы принять мое грубоватое, несколько отвлеченное восхищение за подлинную страстную любовь. «Что же дальше?» — спросите вы, мистер Йорк. «А дальше...» Мисс Килдер села в кресло у окна и расплакалась. Слезы струились по ее щекам, но когда она поднимала на меня широко распахнутые темные глаза, в них сверкали молнии. Ее взгляд словно говорил «Вы причинили мне боль, вы обманули меня и оскорбили». Вскоре к взглядам добавились слова. «Я по-настоящему уважала вас, восхищалась вами». «Вы мне действительно нравились», — произнесла она. «Да, я любила вас, как брата. А вы хотели заключить со мной сделку, принести меня в жертву вашей фабрики, вашему молоху. У меня хватило ума промолчать и не пускаться в объяснение. Попытки оправдаться были быть тщетны. Я стояла и терпел унижение». «Наверное, в тот вечер в меня вселился дьявол, или я повредился рассудком. Знаете, что я сказал, когда я наконец заговорил? Неважно, что чувствую я, но мне казалось, будто вы, мисс Килдер, меня любите. Прелестно, не находите? Мисс Килдер сидела обескураженная и я услышал, как она шепчет, «Неужели это говорит Роберт Мур? Полноте! Да человек ли он?» «Вы полагаете, — громче произнесла она, — что я любила вас как человека, за которого хотела бы выйти замуж?» «Да, я думал именно так, о чем и сказал ей». «Ваша мысль оскорбляет чувства женщины», — ответила она. «А манера, в какой вы ее выразили, порождает в женской душе отвращение. Вы намекаете на то, что моя искренняя доброта к вам была просто хитрой, дерзкой и бесстыдной попыткой подцепить мужа. По вашему утверждению, вы пришли сюда исключительно из жалости» и предложили мне руку, потому что я вас обхаживала. Позвольте сказать вам, что зрение вас обмануло, вы увидели не то, что на самом деле. Ваш ум заблуждается, вы сделали неверные выводы, ваш язык предал вас, вы говорите не то, что надо, я вас никогда не любила, успокойтесь. В моем сердце нет страсти к вам, так же, как в вашем нет любви ко мне. Достойный ответ, не правда ли, Йорк? «Значит, я был слепым глупцом», да. — заметил я. Да. «Любить вас», — воскликнула мисс Килдер. «Ну да, я была с вами по-сестрински откровенно, не сбегала вас, не боялась». «Но нет», — продолжила она с торжеством в голосе. «Я не трепещу, когда вижу вас. Ваша близость не заставляет мое сердце биться чаще». Я возразил, что, разговаривая со мной, она часто краснела, и что одно мое имя приводило ее в волнение. «Вы тут совершенно ни при чем», — бросила она. Я потребовал объяснения, безрезультатно. Вместо этого мисс Килдер принялась расспрашивать, «Неужели вы думали, что я уличена вами, когда мы сидели рядом на школьном празднике? Или когда остановила вас на Мейторн лейн «Или когда заходила в вашу контору, или когда мы гуляли по дорожкам, неужели вы считали, что я влюблена в вас?» «Я ответил, что да». «Бог мой, Йорк!» «Она вскочила, сразу стала выше ростом и словно вспыхнула пламенем. Она дрожала. Казалось, от нее исходит жар, как от раскаленных угольев». — Это значит, что вы думаете обо мне самое худшее и отказываете мне в том, что для меня дороже всего. Это значит, что я предала весь женский род своих сестер и вела себя так, как женщина вести себя не должна, иначе она уронит свое достоинство и честь нашего пола. Я искала то, чего порядочная женщина искать не станет. Какое-то время мы обмолчали, потом Мисс снова заговорила. — О, Люцифер, утренняя звезда, ты не звернут. Я так высоко вас ценила, а вы пали. Когда-то вы были моим другом, но теперь я вас изгоняю. Уходите. Но я не ушел. Слышал, как дрожит ее голос. Видел, как кривятся губы и знал, что сейчас снова прольются слезы. Я надеялся, что после грозы наступит затишье. И, возможно, засияет солнце, и потому решил подождать. Хлынул теплый ливень слез, такой же обильный, как первый, но теперь не такой бурный. Во всхлипываниях зазвучали новые нотки, более мягкие, полные сожалений. Мисс Килдер посмотрела на меня, и в ее взгляде читалась уже не гордость, а укор, не гнев, а глубокая печаль — «О, Мур!» — сказала она, и это слова позвучали страшнее, чем слова Цезаря. «И ты, Брут!» Я попытался вздохнуть, но из моей груди вырвался стон. Грудь моя разрывалась от боли утраты. Я чувствовал себя каином. «Я совершил непростительную ошибку», — промолвил я. «И теперь горько раскаиваюсь, но каяться мне придется вдали от той, кого я обидел». Я взял шляпу, Меня мучила мысль, что придется уйти, не услышав слов прощения. Я надеялся, что она меня остановит. И она бы остановила, однако я нанес ее гордости и смертельный удар, и теперь ей оставалось лишь молчать, не поддаваясь сочувствию. Пришлось самому остановиться у двери, вернуться и сказать «Простите меня». «Я бы простила, если бы не нужно было прощать саму себя», — ответила она. Наверное, это я виновата, если ввела в заблуждение такого проницательного человека, как вы. И тут меня словно прорвало. Я начал говорить торжественно и горячо уже и сам не помню о чем. Знаю только, что говорил от всей души, стараясь оправдать ее перед ней самой. Да и на самом деле все ее обвинения в свой адрес были выдумкой чистой воды. Наконец мисс Киллер протянула мне руку. Впервые мне захотелось обнять ее и поцеловать. Я схватил ее ладони и покрыл поцелуями. Когда-нибудь мы снова будем друзьями, сказала мисс Килдер. Но только когда вы научитесь правильно понимать мои слова и поступки, не будете истолковывать их столь превратно. Возможно, время даст вам ключ ко всему, но вы меня поймете, и тогда мы помиримся. Последние слезинки скатились по ее щекам, и она смахнула их. Мне так жаль, что это произошло, так жаль, вскликнула она. «Видит Бог, я, я сожалел еще сильнее. На том мы и расстались».